А вот звонкие частые веселые удары топоров казались вполне уместными в этот ясный солнечный день. Самое время поработать, но только это не избу рубили или лодку. Хирдман и Сигурда громко переговариваясь по-своему пускали на щепу то, чему и с п о к о н кланялись жители этих мест. Не просто так поручил Владимир это дело именно Нурманам, что для них славенские идолы. Сворог, с т р е б о к Мокаш. Богуслав увидел, как текут слезы по щекам воеводы Путяты. Они никогда не были друзьями, скорее наоборот. Однако сейчас ему до физической боли стало жалко полянского воеводу, принявшего христианство, но лишь из преданности своему князю. т р о н у в коня, он оказался рядом, положил ладонь на с т и с н у т ы й до б е з н ы кулак Путята. Обернул к нему и с к а з и в ш е е с я лицо. Как же это! Смукой пробормотал он. Это ж боги наши, отцов, дедов, п р а щ у р о в Как же их так? Как же дальше т о жить? Значит, н и праздников, н и радостей. Кто теперь благословит поля, женщин? Кто отгонит зло? Все будет хорошо, путята, негромко произнес Богуслав. И земля родить будет, и праздники.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 Но смотреть, как губит родовых богов, нестерпимо. Это, как видеть, как горит твой дом утчий, слышать, как кричат сгорая близкие, родичи, и ничего не сделать. Хотелось развернуть коня, сбить, разметать нурманов, встать на защиту, и не один бы встал, многие поднялись бы, все, в ком течет славенская кровь. Нельзя, княжье слово. Путята не смотрел, но спиной слышал, ч у я л как кричат казнимые боги. За что кричат? Мы же ваши, мы же вас хранили из века в век. Зачем? Три дня назад на перу слушал путята рассказ князя Стимида о том, как казнил нурманских богов Нурман Олов, и весело ему было. Кичливые наглые нурманы. И боги у них такие же наглые, лживые, алчные. Такого нурманского богатопором да еще нурманским топором люба, а тут тем же нурманским топором Путята поглядел ввысь. Все так же пылает в поднебесье сворогово колесо, не скатится вниз, не с п а л и т огнем кощунов. Не выдержав сияния, опустил Путята глаза на землю, хорошая земля.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 Как он сказал сегодня им всем дружи не г р и д е в ы е в о д а м я знаю, что делаю и все, что делаю, на благо Руси. Путята любил своего князя Владимир, поднял его, возвел в воеводы, ценил, жаловал щедро, от требовал лишь одного — верить. И Путята верил в князя и даже в Христа немного. Но верить в то, что боги полянские, боги отцов, дедов, п р а щ у р о в должны сгинуть, в это путята поверить никак не мог. Не вмещалась их боль в воеводином сердце. Вот что мучит меня, наклоняясь к стемиду, проговорил Трувор. Как же отцы, деды наши? Мы крестимся, спасемся, а как же они? Неужто они теперь все в а ду огненным? Не знаю, брат. Прошептал в ответ с т и м и т большой князь Белозерский. Может и в а о д у а может еще где за кромкой. Да ты не думай о том. Если они в а о д у так были там и прежде, и уж ничего поделать нельзя. Думаешь, они печалиться будут от того, что ты обретешь лучшую у ч а с т ь Ты сам подумай. Если б ты погиб, а дети твои спаслись, не радовался бы? Может повременить с крещением? Спросил добрый не племянника. Мне нравится мне народ наш, тихий очень, не с л у ч и л о с ь б ы б е д ы Нельзя одними губами, не поворачиваясь, проговорил Владимир. Только что мы лишили их божьей защиты. Пусть то были лживые боги неправильные, но они их б е р е г л и И теперь один лишь Иисус может охранить их от зла и от гнева этих прошлых. Нет, будет, как я сказал. Не тревожься, дядя.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 А тем временем лучшие гриди Владимира все варяги обвязали веревками з л а т о у с о г о Перуна и аккуратно, почти бережно опустили на траву. Перун молниерукий ш е п н у л наклоняясь, сотник варяжский Свардик в большое деревянное ухо идола. у с л ы ш ш ь меня? Не тебя, глупое дерево, увозим. Не гневайся. И махнул рукой. Чтобы тащили идола вниз п о б о р е ч е в у взводу кручью, а затем отталкивая шестами от берега, сопроводили к Днепру, где неспешно отгребали против течения две тридцати шести весельные л о д ь и С лодий сбросили концы, о плели основание идола. Гребцы сменили скамьи, и лодьи, будто птицы лебеди, заскользили вниз, увлекая статую варяжского бога.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 скинул сапоги, развязал г а ш н и к просторных штанов из красного шелка, стянул через голову рубаху и босиком в одних лишь исподних штанах неторопливо двинулся к воде, где множество р а м е й с к и х священников крапили речной водой людские головы. Трув р а м е ш к а л с я Он смотрел на лодьи, что уходили вниз по течению, провожая Перуна. На толпу киевлян внизу в реке ноги не шли, оттяжелели, будто не босиком по траве, а по колено в осеннем болоте. Но Трувор привозмог, шагнул раз, другой и полегчало. Сбежал вниз в воду, растолкал смердов, прихватил замок рутемную ю рубаху молодого кудрявого ромея, развернул к себе. лицо у Ромея сразу сделалось по детски испуганное и жалкое, и приказал по словенски: "Делай, что надо, жрец". И Ромей понял или угадал, но вдруг преобразился. Такие лица т р у б о р видел многожды у воинов, что предвкушают опасную славную радость грядущей сечи, и поразился т р у б о р д у х а р е в г л я д е л на великого князя. н а е г о о т р е ш е н н о е лицо, и казалось Сергею Ивановичу, что видится ему тоже, что и Владимиру, а виделись Владимиру не толпы киевлян, сгоняемых к воде дружинниками, а лики спасителя и святых в великолепном храме Святой Софии и будто невесомый купол ее незримо о с е н и ю щ и й Русь. Поздним вечером посланец великого князя привез в предславина повеление. Рогнеде надлежало немедленно начать сборы и отбыть вводчину ее рода Полоцк. Младшие сыновья Ярослав и Мстислав отправлялись вместе с ней, и з я с л а в оставался в Киеве вместе с Пестуном, бывшим воеводой убитого Владимиром Полоцкого князя Устахом. Илья задремал. Очнулся лишь услышав снаружи на подворье шум. Родня возвратилась. Рёрих тоже очнулся, открыл слезящиеся глаза, поглядел испытующе. Всё ли поведал тебе, Гадун? спросил он неожиданно твёрдым голосом. Илья промолчал, но Рёрих и сам знал ответ. Кали так завив всех. Умирать буду. Пришло мое время. Старый в а р я к умер на закате, когда темные от усталости, но светлые от благодати священники надевали кресты на шеи последних из тысяч новокрещенных киевлян. Умер среди своих, в окружении кровных и названных родичей: в а р я к княжич, в о ж д ь колека, в е д у н Не умер, ушел и ушел. счастливым. Позже, на рассвете, в пламени, как и положено б о я р я г у с мечом в руке. А еще через час в малой банке духревского подворья любимая и единственная жена младшего сына б о я р и н а в о еводы родила первенца, мальчика.